Глава 103. Особенности национальной некромантии «Что бы ты сама выбрала?» — с интересом спросил я. «Не буду ничего советовать. Я уже рассказала, что знаю сама. Выбор награда от наблюдателя — это всегда лотерея. Но я не хочу оказаться той, кто посоветует тебе что-нибудь не то. Так что давай сам, Небесный, а я спать буду». Неожиданно отказала мне Ви. «Спи», — согласился я, — «по караулю». она в ответ сонный пробормотала Ты можешь быть таким милым, когда захочешь. О да, я тот ещё милаха. На лицо против воли выползла кривая усмешка и тут же исчезла. Что взять? Ронои с существом Домен диких строителей я пользовался лишь однажды. Да, этот глив скорее для добычи полезных ископаемых и строительства. Однако, когда мне было необходимо спрятать побег ик древа, то они превзошли даже самые смелые ожидания, справившись с поставленной задачей за считанные часы. Рона, существо с таким же потенциалом, только боевой направленности, могла бы существенно облегчить мне жизнь в мрачном будущем. Совсем стемнело, и я снял очки, чтобы протестировать новый навык. Что сказать? Очки с функцией прибора ночного видения были хороши, однако свои глаза намного лучше. Видел я в темноте пока не так хорошо, как с ПНВ. Но что мне мешает надевать очки, когда они мне критически необходимы? Правильно, ничего. Мы отделили порозовра отдельно от Таура. Скаковые быки очень подозрительно косились на мою руну существо, но это и неудивительно. Почти все время, когда мы с Ви на нем ездили, эта тварь умудрялась что-нибудь находить и флегматично жрать. Пожалуй, что на месте Таура я бы тоже опасался быть съеденным в компании этого проглота. Сейчас паразавр выкапывал из снега трупы успокоенных горгулий. И с видом монаха Азио, познавшего суть Дао, пережевывал их, аппетитно хрустя хрящами и суставами на мощных клыках. Я подошёл к ящероподобному скакуну и похлопал его по толстой горячей шкуре. Тот повернул ко мне морду и посмотрел на меня большим умным глазом. Легонько ткнулся мордой в грудь, подставляя бронированный загривок для почёсывания. Не в силах отказать обжоре, запустил пальцы в стыки пластин природной брони и почесал там. До моего слуха донеслось довольное урчание и грустный глубокий вздох. И я понял, понял. Порозавр не желал возвращаться в Руну. Он был голоден и хотел насытиться до того, как его опять отправят в безвременье. Ожидание пролетит для него как один миг тьмы, а когда он будет призван в единство, ему снова придётся выполнять приказы: бегать, носить на себе солдатков, таскать грузы и тянуть повозки. Тут ему не нравилось. Пусть невкусно, но её много, и она питательная. Я усмехнулся потоку нехитрых мыслей, которые мне удалось случайно подслушать. Почесал обжора ещё немного там, где ему нравилось больше всего. и не стал отзывать, оставив наедине заледеневшим страшноватым пиром. Вернулся к спячей Ви. Отзывать паразавра в руну действительно не имело смысла. С неба валили крупные хлопья снега. Погодка была нелетная, так что можно было не опасаться атаки с воздуха. Усевшись рядом с опевшей боевой подругой и поглядывая по сторонам, задумался, что же мне выбрать. Хотелось взять что-то, что мне действительно будет нужным. Поломав голову с полчаса, пришел к выводу, Что лучшим выбором будет руна заклинания. Если вспомнить прошлые награды за задания, то они как-то связаны с целью и местом выполнения. Посмотрим, что тут выпадет. Для того, чтобы сделать выбор, и открыл наградное информационное окно и сосредоточился на нужном варианте. Руна капкан аниматора. Руна заклинания. Качество серебро. Активация 24 капли звёздной крови. При использование позволяет восходящему создать кристалл и поместить в него свою аниму. Тело восходящего при этом впадает в кататоническое состояние. После этого восходящий может либо попытаться овладеть телом другого невосходящего гуманоида, своего или родственного вида, либо вернуться в собственное тело. Овладев телом существа, восходящий сможет его контролировать как своё. Атрибуты скоряжели стигмат не переносятся, но полностью сохраняется память. При этом аними одержимого существа остаётся заточённой в кристалл. Если захваченное тело погибает, то восходящий возвращается в своё тело, а захваченная анима погибает окончательной смертью. Если тело восходящего погибло в то время, как анима находилась в захваченном теле, то аним одержимого погибает окончательной смертью, а восходящий навсегда остаётся в захваченном теле. Время действия: 1 цикл. Время перезарядки: 1 цикл. Текучий таймер перезарядки: готова к активации. Вторая и третья руны тоже были интересными. Рона – некрас. Рона – заклинание. Качество – серебро. Активация. Двадцать четыре капли звездной крови. При использовании позволяет восходящему создать некраса. Восходящий должен выбрать свежий труп. После поднятия некраса восходящий сможет мысленно ему приказывать, если он находится недалеко от восходящего. Получив приказ, некрас будет его выполнять, пока задача не будет выполнена или он не будет физически уничтожен. Если в течение 3 дня Некрос не получает в качестве пищи живую плоть, он перестаёт слушаться команд, выходит из подчинения и может напасть на восходящего. Время действия: 1 цикл. Время перезарядки: 1 цикл. Текущий таймер перезарядки: готов к активации. И руна материя, руна заклинания, качество серебро. Активация: 24 капли звёздной крови. При использовании позволяет восходящему влиять на большинство материальных объектов. Хотя за материю упругие и неподатливы, эта руна позволяет ими манипулировать. Восходящий может выды изменять форму материальных объектов по своему желанию. Может лепить объекты, изменяя их форму, сжимать или расширять отдельные части материальных объектов. Восходящий может увеличить плотность объекта или рассеять словно дым. Сломанные конструкции могут быть восстановлены, разбитые или сломанные объекты починены. Восходящий может разделить объект на составные части. выделив отдельные компоненты или напротив, создавать новые композитные материалы. Время действия: 1 час. Время перезарядки: 1 цикл. Текущий таймер перезарядки: Готов к активации. Описание первых двух рун у меня особого восторга не вызвали. Как-то не возникало у меня никогда желания оживить мёртвого или вселиться в тело другого хм. гуманоида. Но вот когда прочитала описание возможности третьей руны, это заставило меня протереть глаза. ещё раз перечитать его. Нет, это была не усталость. Все буквы остались на месте. В описании по-прежнему говорилось то, что говорилось. То есть получалось, что при помощи руны материи я смогу гнуть материальные объекты так, как мне это будет нужно. Я смогу получать сплавы без должных технологий, сложные механизмы без репликаторов. Интересно, насколько сложные. Даже если недостаточно технологичные и простые, это всё равно интересная возможность. Вновь уколола зависть. У какого-то некротического чучела имелась руна, позволявшая ему отработать по площадям, пусть не слишком крупными, но метеоритами. А мне уже в который раз попадаются небоевые заклинания. Я еще раз перечитал описание первых двух вариантов, но все равно не смог удержаться от того, чтобы не взять руну материи. У меня все еще была руна развития серебряного ранга. Первым моим побуждением было вложить ее в моторику. Приятно быть ловким и быстрым, но там была уже одна звезда. Я не знаю, что я не могу. размыслив, и решил поднять до максимума телесность, отвечающую за прочность скелета, обмен веществ, живучесть и регенерацию. Это сам по себе атрибут нужный, даже необходимый. К тому же у меня имелось целых 3 навыка, зависевших напрямую от этого атрибута: чёрная кость, адаптивность организма и прочная кожа. Серебряную руну было жаль вкладывать в развитие бронзового атрибута. Но Витория тогда в бане была права. Необходимо сразу использовать все возможности, до каких только получается дотянуться, ведь иначе в этой игре и не выиграть.